Глава 10. Ледяной бункер. Подземелье под метро Серпуховская. Иний покрывал поверхность плотным ковром. И столы, и стулья, и даже электрические лампочки. У входящих появлялось ощущение, будто они в гигантской морозильной камере. Убежище, оно носило номер 148 было стилизовано под девятый круг ада, согласно Данте, то есть состояло из искусственного льда. С потолка свешивались фигурные сосульки, в полупрозрачных стенах были выдолблены скульптуры шефа с сигарой, тут и там высились сугробы из полиэтилена, опять-таки напоминая Калашникову старый холодильник Зил. Пол отдавал синевой, у стен заботливо расставили лавочки и коньки для гостей, чтобы без проблем рассекать по помещению, как по катку. Ледяные пещеры переходили из одной в другую, убежище номер 148 строили не один десяток лет. Несмотря на суровую московскую зиму, это помещение охлаждали кондиционеры для пущего эффекта. — Тысяча чертей! Вы плохо слушаете меня, канальи! — вырвался усатый ведущий. В шляпе, белом свитере он яростно жестикулировал, словно держал в руках шпагу. — Меня перебросили из Питера в Москву, и это ради того, чтобы вы нахально спали на уроках. Вы очень невежливы, сударь! Калашников промолчал. Он не был удивлен, что один из самых популярных актеров, Михаил Дворянский, работает на шефа. Дворянский работал на всех, кто давал ему хоть пару рублей. Купить его было легко, а перекупить еще проще, но роль инструктора актеру явно не нравилась. Малинин же хотел спать и не скрывал этого. Деревенская простота мешала ему подавить сильную зевоту. Он изрядно побледнел, веснушки на белом лице выделялись россыпью черных пятен, а оба глаза плотно опоясали синие круги, делая компаньона Калашникова похожим на панду. Полусонное состояние не мешало ему кипеть злостью. — Сами не знают, чего хотят! — сердился казак. — Едва из небытия вытащили, дали в кабаке посидеть и очухаться, так понеслось по кочкам в ух до крадимой матери! Первонаперво в Москву, потом Яроплан в Израиль, а после по Ярошалайму, как суслики под огнем побегали. Обратно Яропланы в Москву, сильный извозчика, да в очередной бункер, начинаю жалеть, что воскрес. Честное слово, мертвецам проще. А чего плохого, чтобы быть мертвецом? Красотиша! Не тебе проблем, нет тебя, никому. С потолка просыпался искусственный снег. Малинин по привычке поежился. Калашникову? Убежище номер 148 виделось царством снежной королевы из сказки Андерсона с клеймом «Made China», так как состояло из фальшивого льда. На входе в убежище застыло чучело императорского пингвина, а на выходе, то есть пути к красно-черному поезду, белого медведя. Вероятно, дизайнер подземелья в творческих муках так и не смог определиться, что ему ближе, Арктика или Антарктика. Малинин зевнул. Дворянский возмущенно зацокал коньками. «Сударь! Попрошу вас минуточку внимания! Осталось недолго!» Он протянул указку к карте метро на стене. Она светилась черными огнями. «Вот, смотрите! Основные штабы шефа и главное отделение демонических сил в Москве образуют перевернутую пятиконечную звезду. Хрустальный бункер под Пушкинской не в счет. Комната для приема гостей и официальных собраний с вручением призов». Итак, каналии, вершина самого первого луча пентаграммы, собственно, метро Серпуховская, где мы с вами сейчас и находимся. Остальные четыре звезды — метро Планерная, метро Рижская, метро Киевская и метро Марксистская. Правда символично? Под каждой из этих станций расположен особый бункер специального дизайна. Ледяной, огненный, океанический, из застывшей лавы и живой, как личный кабинет шефа. — А водочного нету, — проснулся Малинин. Дворянский не удостоил его ответом лишь о щетине лусы. — Помимо хрустального бункера и пяти главных бункеров в виде пентаграммы, мы имеем множество мелких подземных убежищ по Москве. Он касался лазерной указкой станции, и каждая вспыхивала огнем. — Разрази меня гром! Под Медицинской академией имени Сеченова, Торговым центром Европейский и Новодевичьим монастырем! Калашников оторвал взгляд от пингвина. Муляж был набит соломой от души, словно свинья, заботливо откормленная к Рождеству. — А почему Новодевичий? — с удивлением спросил Алексей. — Там же... — Не имеет значения, сударь! — элегантно взмахнул рукой дворянской. — Так лучше для маскировки. Святая вода, серебро и все остальное действуют только у вас, преисподней, и лишь на мертвецов. На земле добро до да скуки обыденно. Монастырь — просто культовое здание. Слуги шефа не демоны, а обычные люди. Ни у кого не болит голова, если зайти в церковь. Это миф. Однако соблюдайте этикет. Креститься в бункерах не рекомендуется. Будучи на земле, вам следует опасаться огнестрельного оружия, ножей, яда, любых вариантов, что могут превратить вас в труп. Увы, слух весьма легко прикончить. На мой взгляд, это несправедливо, ведь ангелы на земле бессмертны. «Во всяком случае, с ними придется повозиться!» Калашников подставил лицо морозному воздуху из кондиционера. «У ангелов есть свои бункеры или явочные квартиры?» Дворянский щегольским жестом подкрутил Седой Уз. «Очевидно, да, сударь. Увы, в отличие от наших бункеров, их помещения невидимы. Мы можем лишь предполагать расположение». Например, одна из шифровок нашего агента в Раю свидетельствует: пункт связи ангелов в Москве находится на Останкинской башне, но посланный туда сотрудник ничего не обнаружил. Вероятно, эти пункты для нас не то, что невидимы, неосязаемы. Ангелы внеземные существа, их возможности куда круче. Калашников тычком под ребро разбудил Малинина. «Относительно маленьких убежищ», — дребезжал старческим фальцетом Дворянской. «Да, судари мои, они могут быть тесноваты. Пара крохотных комнат, вроде тюремных камер. Но! Там вы найдете кровати, душ, медикаменты и оружие. Есть холодильники с едой. Мини-убежища очень помогают, если убегать от преследователей. Вот интерактивная карта, где отмечены места входа. Карта — одновременный ключ». — Все убежища связаны железной дорогой, но, думаю, вам это уже рассказали. — Держите еще один ключ. Он положил на ледяной стол стальную полоску с головой чертика. — Заходите в любой вагон, на компьютерном управлении задаете пункт и едете. Понадобится решить в Москве силовой вопрос. Звоните в бункер под Пушкинским, они ведают спецназом. Хотя, конечно, лучше обойтись без жертв. Людей убивать без проблем. У голоса с шефом перемирия, но он не очень поймет, если вы начнете мочить ангелов толпами. «Пока что ангелы пытались мочить нас», — поправил Калашников. «Причем без каких-либо объяснений». «Спасибо за инструкцию ключи, я все понял. Последняя просьба». «Мы очень устали. Нельзя ли здесь выспаться?» Дворянский кивнул. Ему пора было ехать на корпоратив в лукойл и он испытал счастье, что наконец-то избавится от этих сонных мух. «Разумеется, сударь!» Он нажал кнопку. «Сейчас постели приготовят ко сну. Но помните, через сутки шеф будет на прямой связи. Он ждет ответа!» Малин на калашников прошли в горячий душ, оформленный в виде серных источников посреди льда как на японском острове Хоккайдо. Прислужницы зла в форменных халатиках подали полотенца, напарники выпили саке и прошли на массаж. Одна из прислужниц, низенькая брюнетка, разминала Малинина с таким усердием, что тот лишился сна. Массажистка завлекательно улыбалась. — Ваш бродь! — шепнул Малинин Калашникову. Тот лежал рядом на другом массажном столе. — Сколько можно уже просить? — У всех в нашем сюжете романтика. У вас есть Алевтина, у Иуды в прошлой серии была Мария Магдалина, а я вечно один, как дурак. И где, в конце концов, моя полноценная любовная линия? Ни жизни никакой, ни смерти нахер. — У нас от шефа важное задание, — строго сказал Калашников. Пальцы массажистки разминали ему спину жестко, до боли. — Может, все бросим и начнем твоей любовной линией заниматься? Не время сейчас, братец. Брюнетка вновь улыбнулась и лизнула губу. Маленин понял, что сейчас впадет в кому. Он сбросил полотенце и вскочил со стола. А когда время? Взберенился казак. Я хоть и мертвый, но все-таки живой человек. То туды, то сюды, то вот то врать, то на крест, так шефу на рога, так понтиву пилату. Ваш брось, как хотите. Если нет любовной линии, я объявляю забастовку. Шеф обидится? Опущай. Я в таких условиях не работаю. Если желает, нехай жжет меня напалмом, так ему и скажите. Калашников был настолько расслаблен, что даже не мог сжать пальцы в кулак, дабы дать Малинину в морду. Он с трудом нашел силы для кивка. — Чувствую, братец, дошел ты до кондиции. Успокоительного у меня сейчас нету, а потому, раз такое дело, бери, бери любовную линию, кто ж спорит. Малинин плотоядно взглянул на массажистку. Та подбоченилась с вызовом, японский халатик открыл тело почти до пояса. Перебросив девушку через плечо, казак двинулся через ледяной туннель в соседнюю комнату с мигающим указателем «sexual sins» — «сексуальные грехи». Вскоре, через минуту, оттуда послышался долгий, протяжный стон, и Калашников сразу же разгадал его природу. Наверняка в комнате обнаружилась бутылка водки. Массажистка Калашникова не источала сладких улыбок. Вероятно, ее предупредили об отношениях объекта с Алифтиной. Закончив процедуру, она набросила на плечи Алексея халат и проводила в комнату из голубоватого искусственного льда с двумя кроватями, ледяным столиком и снежной люстрой. Стены из сосулек удачно имитировали замерзший водопад. Калашников рухнул в постель. Он забылся практически сразу мертвым сном, еще до того, как голова коснулась подушки. Проспав полчаса, Алексей неожиданно проснулся. Ему вдруг показалось, что в комнате кто-то есть.